Глава 16 В небо взвился огненный вихрь. На борту пограничного катера все на миг ошеломленно замерли. Как только отзвучало эхо взрыва, Джек схватил заместителя за руку: Вызывай вертушку! Живо! А сам повернулся к рубке. Катер продолжал двигаться по протоке, приближаясь к излучине. Впереди огненный смерч опал оставив по себе багровое зарево, пробивающееся сквозь лес. Джек ощутил в дуновении ночного бриза мыслянистый запах топлива. Ему тут же вспомнился взорвавшийся траулер. Неужели еще одна адская машинка? Он отмел эту возможность как маловероятную. Только горстке людей было известно, что его команда направляется на аллигаторовую ферму. И все же испытывать судьбу Джек не собирался. «Сбросить ход!» – скомандовал он рулевому, войдя в рубку. «Малый вперед!» – и встал рядом с человеком у руля. Рокот двигателя понизился на целую октаву, но с катера, перешедшего с крейсирования на скольжение, опустился. Рулевой переложил штурвал, огибая излучину реки. Увидев, что творится впереди, Джек негромко выругался. Там стеной стоял огонь. «Сэр?» – спросил рулевой. «Стоп, машина!» В конце протоки виднелся большой бревенчатый дом с широким причалом перед ним. Среди полыхающих руин пристани виднелись дымящиеся останки аэроглиссера. Джек пытался понять, что тут стряслось. Неужели рулевой потерял управление судном и врезался в причал? С него станется. По большей части это отчаянные парни. «Сорви головы байю!» Второй аэроглиссер плавал кверху днищем у берега канала, уткнувшись носом в деревья. Скорее всего, его отбросило туда взрывом. С полохах пожара Джек увидел плавающие в воде тела. Вертушка в пути! выпалил Скот Нестор, влетая в рубку. Джек, слушавший его в полуха, указал вдоль протоки: Спусти водолазов! В воде люди! Скот снова скрылся. Поспешивший за ним, попитан Джек слышал, как заместитель выкрикивает приказы. Дым стал гуще, маслянистее, валясь на катер, будто подрубленное дерево. В конце протоки продолжал полыхать бревенчатый дом. Часть кровли рухнула внутрь, подняв фонтан огненных искр. Огонь уже перекинулся на окружающий лес, быстро охватывая мох, толстый шубой укутавший деревья. «Джек!» Обернувшись, он увидел рядом с собой лорну, бледную, с широко распахнутыми глазами. «Я слышала крики», — она указала в сторону гиены огненной. «Голоса вроде бы детские». Джек сосредоточенно сдвинул брови, пытаясь расслышать хоть что-нибудь сквозь треск и рёв пламени. Ничего не расслышал, но всё равно поверил Лорне, видя уверенность в её взгляде. Он помнил сообщение о пропавших скаутах. «Если детишки там, его команда должна найти способ обойти огонь». Но как? Подвести большой катер ближе он не осмеливался. Пожар совершенно отрезал дорогу вперед, и с каждым порывом ветра пламя распространяется по лесу все шире. Джек оглядел темное болото. Этот район Байю представлял собой лабиринт извилистых проток, по большей части слишком узких для зодиаков или катера. Но, наверное, не для суденышек поменьше. Обернувшись, Джек увидел Рэнди и братьев Тибадо. Те несли свою вахту у пары индейских пирог. Если не мешкать, на каное можно обойти огонь стороной, чтобы добраться до фермы. «Рэнди!» – Джек направился к брату, по пути собирая людей. Каждое каное может нести 5-6 человек. Спускай каное за борт! Живо!» Дополнительных указаний Рэнди не требовалось. Встретившись с Джеком взглядом, он тотчас же все понял щелчком отправил свою сигарету в воду и обернулся к братьям Тибадо. «Вы слышали, что сказал мой младший брат?» Они проворно взялись за дело, буквально швырнув каноэ за борт. Подняв фонтаны и брызг, лодки закачались на воде. Веревки удержали их рядом с катером, не дав уплыть прочь. В сторонке пограничники надели каски, закинули на плечи автоматы и дробовики, а затем спустились в плоскодонные лодки, почти без разговоров. Команда Джека привыкла выполнять его приказы молниеносно. «Береговая охрана предупреждена», — сообщил Скотт у Джека за спиной. «Другие суда и вертушки уже в пути». Джек кивнул. «Прими командование на катере. Ты мне понадобишься для координации спасательной операции». «Понял». Взгляд Джека упал на Лорну. Она стояла, скрестив руки, воплощая собой спокойствие. Женщина не хотела остаться в стороне, но сейчас понимала, что это не ее весовая категория. Повернувшись, Джек перебрался через планшир. Ти Боб и Пье сели в одно каное вместе с тремя бойцами из команды Джека, а сам Джек присоединился к брату и еще двоим, подчиненным во втором. По плану каноэ должны разойтись в противоположные стороны так выше вероятность найти обходной путь вокруг пожара. Лодка братьев Тибадо, весла которых почти без всплесков резали воду, уже направилась на восток. Джек занял место на носу Каной Брат расположился на корме, управляя движением лодки с помощью широкого деревянного весла. Они свернули к западному берегу, нацелившись в узкое ответвление главного русла, уходящее вглубь баю. Джек опустил на глаза очки ночного видения. Темное болото впереди тотчас проступило в мельчайших деталях. В очках реализованы новейшие технологии, сочетающие усиление света в видимом спектре с наложением инфракрасной картинки. Единственный минус конструкции — суженное поле зрения. Чтобы добиться нормального обзора, в них приходится все время вертеть головой. Когда Каноэ входило в боковую протоку, Джек рассеянно бросил взгляд в сторону пожара. Едва удержался от проклятия, когда сияние и жар пламени полыхнули в очках, ослепив его. Он поспешно отвернулся, а лодка к его облегчению скользнула во тьму под деревьями. Зрению понемногу приспосабливалось. Мир снова окрасился фосфорными оттенками зелени. Впереди пара-тройка светлячков высверкивали в темноте, будто блицы фотографов. Но справа мир ярко сиял словно восходящее на юге солнце. Джек упорно вглядывался вперед. Надо найти путь в обход этого восходящего светила, пока оно не опалило их всех. Лорна проводила взглядом каноэ Джека, исчезающая во тьме. На погранкатере осталась лишь скелетная команда. Заместитель Джека стоял на палубе, прижимая к уху спутниковый телефон. Рулевой судно занялся постановкой катера на якорь, чтобы не давать дрейфу сносить его слишком близко к разгорающемуся лесному пожару. За пару минут, ушедших на высадку десанта, пламя успело стать выше и расползтись вширь. Лорне было не по душе оставаться в стороне от операции, но хотя бы такая участь постигла не ее одну. Берт сидел на задних лапах рядом с Лорной, прислонившись к ней, горюя, что его покинули. Джеку понадобилось все свободное пространство в крохотном каноэ, чтобы разместить свою команду, и для Берта места не осталось. Лорна чувствовала, как пса от огня и дыма прошивает нервная дрожь. «Не волнуйся, Берт!» — похлопала она его по боку. «Джек скоро вернется». Хвост дважды стукнул по палубе в знак подтверждения, но радости этой собаке не прибавило. Плеск воды привлёк внимание Лорны к корме. Свесившись через фальшборд, пограничник помогал двум водолазам закатить на палубу тело, должно быть одного из рулевых аэроглиссеров. Даже издали Лорна видела, что он мёртв. Берт было встал, но Лорна поставила у него перед носом ладонь. «Не ходи». Пёс послушался, но остался на ногах. Лорна направилась к корме. Поглядеть, не может ли чем помочь. «А как там Джерри?» — окликнул пограничник одного из водолазов. Лорна предположила, что так звали второго рулевого аэроглиссера. «Погиб!» — ответил водолаз, толчком ласт выбрасываясь из воды повыше. Будто в доказательство он поднял и положил на палубу зловещий предмет, оказавшийся человеческой головой. Лорна в ужасе попятилась на шаг. «Лопастью пропеллера», — высказал догадку водолаз, сделав ладонью жест поперек горла. «Сейчас отправимся за телом». И скользнул обратно в воду, чтобы присоединиться к напарнику. Лорни хотелось ринуться прочь, но она держала себя в руках. Бросив взгляд на оторванную голову, она поняла, что причиной гибели этого человека стал невращающийся пропеллер. Сдержав подкатившую к горлу тошноту, она подошла поближе и опустилась на одно колено, избегая взглядом воскового лица и распахнутых глаз. Под головой набежала лужица болотной воды с красноватым оттенком, явственно проступившим на фоне белой палубы. Лорна сосредоточила внимание на ране, вместо чистого среза, демонстрирующей рваные края. Лопасть винта такую оставить не могла. Протянув руку Лорна кончиком пальца осторожно потеребила разорванную кожу, изучая форму разрыва. Мэм, проговорил пограничник, наверное, вам это лучше не трогать. Она проигнорировала его. Ей и так пришлось взять волю в кулак, чтобы поддержать бесстрастный профессионализм. В качестве ветеринара она провела сотни аутопсий и патологоанатомических исследований. И это ничем от них не отличается. Во всяком случае,. Так она себе твердила. Лорна склонилась ближе. Шейные позвонки С3 и С4 были разбиты, обратившись буквально в труху под воздействием некой сокрушительной силы. Сноска. Согласно принятой классификации, позвонки шейного отдела обозначаются буквой С и номером с 1 по 7, начиная с Атланта, С1. Конец сноски. Из разорванного позвоночного столба свешивалось добрых пять дюймов серовато-белого спинного мозга, будто провод сорванной изоляции. Чтобы оторвать голову от туловища подобным образом, потребовалось громадное силище. Лорна сглотнула ком в горле. Во время работы в Африке ей доводилось натыкаться на трупы антилоп и газелей, только что забитых львами. При исследовании этих останков обнаруживались сходные раны, характерные для яростных рывков. «Мэм!» — снова подал голос пограничник. Лорна встала, чувствуя, как растущая в душе уверенность ложится на мир черной тенью. Вгляделась в лес. Бушующий там пожар — не единственная угроза. Отнюдь. Повернувшись, она поспешила к человеку, оставшемуся здесь командовать. «Инспектор Нестер!» Он всё ещё разговаривал по спутниковому телефону, но, должно быть, по ноткам ужаса в её голосе понял, что дело не терпит отлагательств, и отвёл трубку от уха, прикрыв микрофон ладонью. «Что стряслось?» «Вы должны радировать Джеку», — поспешно выпалила Лорна. «Предупредить его и другую лодку». «Предупредить о чём?» «Пантера! Этот монстр, за которым мы охотимся! Она уже здесь!»